Глава 43. Новые горизонты. Несмотря на то, что стояло раннее утро, двор был оживленным. Вот дворник подметает проезд, а его коллега в оранжевом жилете собирает пакет мусора с газонов. Высокая дама с модной сумкой спешит на работу, торопливо цокая каблуками. Мужик в засаленной кепке ковыряется под капотом видавшего виды старого Фолькса. Жизнь идет своим чередом. И никто из этих людей даже не представляет, что случится в конце этой недели, а может и раньше. У всех свои планы, свои желания и мечты, и нет в них места нависшему над землей концу света. А как все-таки быть мне, тому, кто знает, что все мы обречены? Могу ли я как-то повлиять на существующий порядок вещей? Нет, не хочу обманывать сам себя. Если уже упомянутые доконы и сапора, несмотря на их положение в империи, были убраны самым безжалостным образом, стоило им попытаться что-то сделать, то мне однозначно нечего ловить. Это только в приключенческих книгах и фантастическом кино простые люди становятся героями, побеждая вселенское зло. Жизнь увы гораздо более прозаичная штука. И мне, раз уж я оказался во все это замешан, лучше заняться тем, что в итоге сможет принести хоть какую-то пользу. Ходить на работу? Какой смысл? Зарабатывать деньги? Они тоже пропадут. А со мной останутся только мои знания и умения. Так что именно их развитием и нужно будет заняться перед тем, как все рухнет в небытие. Или до тех пор, пока путешественники во времени, которые работают над решением проблемы, Хочется верить, что так оно и есть. Не добьются своего. И вся эта бесконечная цепь наконец-то прервется, а мы снова заживем в мире без орбитальных бомбардировок Земли. «Всем жителям!» – мои размышления прервал усиленный мегафоном голос. «Закройте окна и отойдите от них на максимально возможное расстояние. В вашем районе проводится контрразведывательная операция». Сейчас на крыше соседнего дома вновь будут ловить неизвестного террориста. Удастся ли спецназу вели схватить его на этот раз? Или дело закончится еще более страшной диверсией, чем тогда? Неожиданно меня охватило странное и пугающее желание остаться на улице, понаблюдать за происходящим, так сказать, из первых рядов. Но уже в следующую секунду рассудок возобладал над эмоциями, И я побежал вслед за дворниками, владельцем Фолькса и дамой, снявшей туфли на каблуках и теперь несшейся во весь опор перед нами. — Держитесь позади оцепления! — гаркнул Вели в темно-изумрудной форме, вынырнувший будто бы ниоткуда. «Сюда — Сюда! Он ловко направил нас и еще с десяток бегущих в панике людей в узкий проход между тяжелыми автомобилями имперской безопасности, заблокировавшими улицу. «Никому не высовываться!» – раздался громовой голос. Похоже, что основная масса людей все же попряталась по домам. Здесь же, за защитным кольцом вели особистов, жались к стенам тех, кто, как и я, оказался на открытом пространстве в миг опасности. С оглушительным ревом пронесся летательный аппарат, высадивший десант на крышу обреченного дома. «Отсюда мне было плохо видно детали происходящего», Я, скорее, по памяти выстраивал цепь событий. Что-то загремело, захлопало, заскрежетало. На крыше идет бой. И все же кое-что изменилось. Вокруг многоэтажки по замкнутой траектории носились темно-серебристые самолеты или что-то вроде того. Ага, кажется, я понимаю, зачем. Это перехватчики, которые должны будут уничтожить глайдер, что прилетит за террористом. Тот, кто руководит операцией, явно предупрежден. Раздался новый звук. Изумрудные машины оцепления ощетинились загадочными приборами, назначение которых я так до сих пор и не выяснил. То ли водометы, то ли видеокамеры нацелились на многоэтажку, крыша которой стала местом схватки. Из бортов выехали упоры. Синеморды суетливо забегали. Впрочем, я почти сразу понял, что ни одного лишнего движения не было. Они явно к чему-то готовились. Грымыхнуло. Кто-то рядом заверещал, в глаза шибануло пылью. Я закашлялся, зажмурившись и пошатнувшись. И буквально в следующий же миг, в сгустившейся тишине, раздался полный страдания человеческий стон. Я с силой открыл глаза, несмотря на жуткий зуд от разъедающего слизистую песка, и уставился на дом. Он не рухнул, не взорвался и даже не горел. Зато с края крыши свесились сразу четыре фигуры. Еще одна отчаянно жестикулировала. Что там происходит? Особисты, держа на оружие, просачивались между машинами, а меня определенно смущал их вид. Точно, фигуры были словно покрыты пленкой или полупрозрачным маревом. Индивидуальные щиты? Кажется, в методичке об этом шла речь, но исключительно в ознакомительном абзаце. Уши заложило от громкого звука, похожего на помноженный в несколько раз звон оборвавшейся гитарной струны. Воздух перед машинами и внезапно начавшими пятиться особистами зашевелился – будто над расплавленным от зноя асфальтом. А спустя миг окрестности сотряс мощный оглушительный взрыв. Соседнюю многоэтажку заволокло черным дымом. Перед нами же стеной встала пыль, перемешанная с мусором. Все ясно. Силовой щит против мелких механических атак. Помню такой. Выходят эти непонятные машины, передвижные генераторы защиты. Пока я обдумывал все произошедшее, колышущийся воздух словно мигнул, пропуская имперских безопасников, царящий за пределами щита хаос, и затем снова восстановился. Что там происходило, я не знал. Никто нам не сообщал, а видно не было. Прошел целый час, прежде чем пыль рассеялась, особисты отключили щиты и нам разрешили разойтись по домам. Соседняя многоэтажка на этот раз уцелела, однако, судя по ругательствам Вели в изумрудной форме и их каменным лицам, преступника вновь не удалось схватить. Когда я поднялся к себе и уже привычно включил активатором телевизор, мои предположения подтвердились. Сосредоточенная дикторша сообщала о том, что неизвестный террорист во время облавы рухнул с крыши, Остался жив благодаря энергетическому щиту, но взорвал себя, когда его попытались схватить сотрудники имперской безопасности. Теперь все недостающие кусочки пазла сложились у меня в голове. Понятно, что произошло, пока я прятался с остальными за широкими спинами особистов. А еще из-за задержки, когда меня с другими прохожими прятали за щитами, я, похоже, опоздал на работу. Я ведь и не хотел туда идти, но стоит ли так явно менять модель поведения? Не вызовет ли это вопросов у террористов или тех, кто с ними борется? Ведь обе стороны явно отслеживают все странности и пытаются вычислить своих противников по петле. Ну вот, мне уже сам Кромвель решил позвонить и выяснить, с чего бы это я решил сам себе выписать отгул. «Надеюсь услышать в ответ что-нибудь внятное и реалистичное», — сказал он. «В моем дворе ловили террориста, вели Кромвель», — объявил я. «Только сейчас нам разрешили расходиться». «Вижу», — тон руководителя смягчился. «Я даю тебе час на то, чтобы прийти в себя и добраться до мега-офиса. Но на больше не рассчитывай». И он повесил трубку, не дожидаясь моего ответа. «Зря» тем более что кажется у меня появилась одна идея, как я смогу заняться своим развитием, не привлекая внимания, даже две. а значит в мегаофисе я уже точно больше не появлюсь. впрочем сначала будет лучше во всем хорошенько разобраться. и да, надо будет не забыть по дороге заскочить в ближайший крупный магазин Вели и прикупить себе аналог браслета Донора, полезная же штука.